Глава 8. Энциклопедия. Рецепт души. Изначально человеческая душа определяется тремя факторами: наследственностью, кармой, свободой воли. Пропорционально они представлены в следующем соотношении: 25% наследственность, 25% карма, 50% свобода воли. Наследственность это значит, что изначально душа на четверть подвержена влиянию качества генов, образования, места проживания, качества среды обитания, элементов, зависящих от земных родителей. Карма это значит, что изначально душа на четверть подвержена влиянию элементов предшествовавшей жизни, не осуществлённых желаний, ошибок, ран, и прочего, не перестающего давлеть над нашим подсознанием. Свобода воли. Это значит, что изначально душа наполовину сама, без всякого влияния извне, решает, как ей быть. 25-25-50% исходные пропорции. При 50% свободной воли человек может впоследствии изменять этот рецепт. либо он освобождается от влияния наследственности, выходя в ранней юности из-под родительской власти, либо бежит от своей кармы, отказываясь учитывать свои подсознательные побуждения, а можно наоборот презреть свободу воли, согласившись на участь игрушки своих родителей и своего подсознания. Так замыкается круг. Наивысший парадокс Это когда человек в исполнении свободы воли отказывается от свободы воли. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.